Глава седьмая. Ссора. Следующий день был четверг. Герман съездил в гости к маме. По обоюдному согласию встречи всегда проходят по четвергам. Они могли бы себе позволить выбрать любой день, поскольку не связаны трудовым распорядком. Но четверг всегда казался им днем предвкушения чего-то приятного. День накануне последнего рабочего дня недели. Посидели, поболтали о пустяках, побаловали себя тортиком. Ни о своих проблемах, ни о предстоящем приключении Герман даже не заикнулся. Остаток дня он посвятил нехитрым сборам в экспедицию. Единственным неординарным событием оказался неожиданный визит Дэна. Тот заявился под вечер. Свои эмоции Дэн скрывать никогда не умел, он был просто обаятелен своей простоте. На этот раз Дэн был настроен решительно. И после краткого приветствия сходу ринулся в атаку. «Чем тебя не устраивает твоя нынешняя жизнь? Совсем недавно тебе нравилось снимать свои видео, ты радовался росту аудитории. Ты не стеснялся отнимать у своих поклонников время. Ты искренне улыбался в объектив и с легкостью следовал принятым правилам и был счастлив. Живи дальше, что тебе мешает? Ничего ведь не изменилось. Ты прав. Этот мир не изменился. Видимо, другим стал я». Иногда природа допускает ошибки, например, мальчику дает девичье тело или императору души мещанина, а богачу достается душа аскета. Но случается, что несоответствие возникает в процессе развития личности. Ты растешь, а твое окружение не меняется. И настает момент, когда твое новое «я» должно вырваться как бабочка из недавних столь уютного кокона привычности. Предыдущее состояние не было плохим, просто ты вырос, и тебе стало некомфортно в прежнем мире. Надо быть благодарным к своему прошлому, но без сожалений с ним расстаться. Извини, если я изъясняюсь излишне вычурно. Если же человек продолжает через силу жить в мире, из которого вырос, он в лучшем случае просто страдает. Депрессия, психозы, алкоголизм, несчастливость. И что... Ты будешь разрушать привычный уклад каждый раз, когда тебе покажется, что ты перерос в мир вокруг себя. Да, если повезет, то это будет не последняя моя трансформация. А я. Меня тоже утиль вместе с прежней жизнью? Я бы переиначил вопрос, примешь ли ты нового меня в друзья? Ладно, я просто охреневаю твоей философией. Мир, в котором живу я, гораздо проще. Мой мозг скисает от попыток постичь твои умстония Давай перейдем к понятным, непрактичным категориям. Вот спаси совета у своей мамы. Не хочешь тревожить ее покой? Тогда хотя бы состав мысленный диалог с ней. Какой бы совет она тебе дала? В конце концов, взгляни на ситуацию из позиции взрослого. Если ты откажешься от стабильного дохода, как долго ты обеспечивать ее достаток? Я уже не говорю о болезнях, от которых в этом возрасте никто не застрахован. Дэн выдохся. Эта явно подготовленная заранее речь утомила его. «Зачем моей маме несчастный сын? А если маму поставить свое благополучие выше моего счастья, то...» Герман не договорил, пораженный собственным кощунством. Дэн помолчал, потом почти примирительно спросил. «Чем собираешься заняться?» «Я пока не уверен. Думаю, попробовать себя в качестве ведущего телешоу, диктора на телевидении, актера, кинодокументалиста. Меня, кстати, недавно пригласили освещать новый туристический маршрут. Я согласился». Герман собирался рассказать о своем плане, но Тендрук снова взорвался и, не дослушав, перебил его. Можешь еще стать заодно и проповедником, и отшельником, или писателем. А что, неплохая идея, Герман представил себя в роли писателя. Он уединится вдали от этого докущего мира на долгие месяцы, погрузится в придуманный мир вымышленных героев, в котором будет счастлив. А когда книга будет написана, он придумает новый мир. «А потом еще и еще...» К действительности ее возвратил ехидный голос Дэна. «Когда начнешь писать нетленку, автор?» «Да вот прямо сейчас», — полил Герман и добавил, «зачем-то, как только ты уйдешь». «Намек понял», — вспыхнул Дэн, «я тебе припомню этот день». И ушел, не оглянувшись, показывая через плечо средний палец.